Глава шестая. Из-за Гурганджа образовали три сына Чингисхана. Чингисхан приказал младшему сыну Тулейхану взять и подвергнуть разграблению древний город Мерв. А трем старшим сыновьям Джучи, Джагатай и Угэддею разрешил отправиться со своими войсками на завоевание хорезмской столицы Гурганджа. Всем монголам хотелось участвовать в походе на этот богатейший город мусульманских земель, рассылавший во все концы вселенной караваны с тонкими тканями, прославленными кольчугами и другими ценными товарами. Всякий участник штурма приведет оттуда по меньшей мере пару коней или верблюдов, нагруженных шелковыми одеждами, ожерельями из яхонтов и смарагдов, кубками и всякими другими редкими предметами, кроме того, Каждый пригонит к себе на родину нескольких искусных рабов, которые будут ткать материи, шить сапоги или шубы, в то время как их владелец будет спокойно лежать на привезенном с войны ковре и слушать игру на лютне-музыканта, тоже взятого в плен в Гурганже. Как мечтали монгольские воины, подвигаясь на север к берегам реки Джихуна в богатые равнины Хорезма. Сыновья Чингисхана, Джагатай и Угидей, торопились прибыть первыми, чтобы захватить этот город раньше, чем явится старший их брат Джучи, ведь ему по завещанию великого Кагана вместе с Кипчахской степью отходил в полное владение весь Хорезм. Джучи хан, рассердившись на то, что в будущей столице его удела братьям разрешено участвовать в разделе богатства, решил не торопиться». Он занимался любимой охотой на диких лошадей и равнодушно говорил, без меня им все равно гурганджу не взять. Пусть они сперва расшибут себе лбы. А Джигатай, завистливый и жадный, во время своих попоек клялся. Джучи получил слишком большое дело и хочет всем лучшим завладеть один. Ему я гурганджу не отдам. Сперва я обращу его в развалины. Гургандж... Столица династии Харызм-Шахов, город напыщенных кипчахских ханов, богатых купцов, искусных ремесленников и разноплеменных рабов. После вторжения монголов в Маверан-Нагр переживал тревожное время. После бегства шахини Туркан-Хатун, державшей город в жесткой узде, и отъезде всех родичей династии Харызм-Шахов, многолюдная столица осталась во власти кипчахских главарей. Каждый из них мечтал хоть на один месяц, хоть на один день стать верховным повелителем мусульманских земель. Однако пока ханы и беки ссорились, ебчакский бек Хумар-Тигин, не дожидаясь, чтобы его подняли на белом войлоке почета, сам объявил себя султаном Хорезма. Все беспрекословно ему покорились, и седобородые имамы в мечетях стали усердно возносить за него молитвы. Новый владыка Хорезма Хумар Тыгин прежде всего проявил свою власть ревностью к религии ислама. Он приказал отыскивать и сажать в башню тех, кто не ходил ежедневно на молитву в мечеть. По всему городу вместе с вооруженными стражниками зашагали раисы. Они палками наводили порядок и наказывали недостаточно богомольных. Новый султан назначил главным начальником охраны города своего родича, алла аддина дина эль хайяти и увеличил число ночных сторожей за счет новых налогов. Однако разбои в городе нисколько не уменьшились. Особенно грабились склады хлеба и риса. Росла тревога. Все боялись, что станет жителями великого города, когда придут страшные монгольские всадники. Султан Хомар-Тигин... Через глашатаев и имамов успокаивал население, утверждая, что монголы вовсе не пойдут к Гурганджу, что они уже насытились, ограбив Бухарус и, Маркант, и Мерв, и уже готовятся двинуться обратно в свои степи.